Глава вторая. Чемодан пришлось собирать в попыхах, слишком мало времени мне дали на это. Я вышла из агентства в половине шестого, а в девять за мной должны были заехать. Кроме этого, нужно было решить кучу других дел, например, осчастливить подругу, презентовав ей квартиру на целый год. Ну или как пойдет. Предупредить родителей, что уезжаю на некоторое время. А еще... Я всё же нестерпела и провела небольшое расследование. Помнится, одна знакомая учила меня, как проверить работодателя на всхолость: забить на сайте налоговой название организации и посмотреть, есть ли она в реестре. К моему облегчению, параллель существовала, притом давно. Исков никаких к ним тоже не предъявлялось, что тоже хорошо. А вот сайта у них почему-то не было, но это смущало куда меньше. Для большего спокойствия я оставила подруге записку, где сообщала все сведения об агентстве и будущем работодателе, переписав это из договора. Да, вот такая я перестраховщица. Но когда ты за свою жизнь сменила столько рабочих мест и не до такого дойдёшь. Кстати, о договоре В нём был один непонятный пункт, который сразу обращал на себя внимание, но который я всё же списала на странность моего будущего начальника. Он звучал так: "Договор немедленно расторгается, если работник не сможет войти на территорию дома работодателя. В этом случае работнику будет выплачена неустойка в размере месячной зарплаты". трудно, конечно, представить, по какой причине я не смогу зайти на территорию дома. Может, там злая собака, с которой не каждый поладит. Но главное, мне это компенсируют деньгами. А что мне ещё надо? Ничего. Вот именно поэтому я ничего и не теряю. Впрочем, меня сразу предупредили, что этот договор, в принципе, расторгается только в одностороннем порядке работодателем. за что я тоже получу денежную компенсацию. Если же старика всё будет устраивать, я должна буду работать на него ровно год и ни дня меньше. Но меня подобными драконовскими условиями не испугаешь. Я и не с таким сталкивалась. А если ещё моё проклятие 6 месяцев вступит в силу, то ну нет. Лучше я не буду об этом думать. Позитив. Настраиваемся только на позитив. Ровно в 9 я стояла у своего подъезда с чемоданом и выглядывала автомобиль, который должен был за мной приехать. Тут не заставил себя ждать. Вскоре показавшись в арке дома. Ого, да он настоящий ретро. Ещё и красный, блестящий, будто из музея. Это точно по мою душу. Госпожа Тишкова. Из машины вышел совершенно лысый водитель, зато опять же с усами, смоленисто-черными и лихо закрученными. А еще мужчина был в строгом черном костюме, тоже несколько старомодном, и сияющей белизной рубашке. «Да, это я», — отозвалась после секундного замешательства. Водитель подхватил мой чемодан и положил в багажник. Затем галантно открыл передо мной переднюю дверцу. «Прошу». На нас уже глазел весь двор. от запоздневшихся мам на детской площадке до мужиков, распивающих пиво в беседке. Я уже молчу о бокнах, которые без всякого стеснения распахивались одно за другим. Поэтому я поторопилась воспользоваться приглашением и нырнула в салон автомобиля. Внутри оказалось прохладно и пахло кожей и немного цитрусом. Водитель тоже занял своё место и повернул ключ зажигания. Машина заурчала и плавно покатилась вперёд. Вам жарко, холодно? Любезно поинтересовался водитель. Кондиционер сделать больше или меньше? Спасибо, мне вполне комфортно, ответила я, рассматривая приборную панель из полированного красного дерева, ещё и с хромированными вставками. Красота какая! Музыку включить? Мне без разницы. Водитель нажал на какую-то кнопку, и салон заполнил негромкий джаз. Пристегнитесь, пожалуйста, попросил он после. Скоро поедем быстрее. А доедем как скоро? спросила я, застёгивая ремень безопасности. Скоро? Неопределённо ответили мне и замолчали. К тому времени, как мы выехали из города, уже начало смеркаться, а когда по бокам стеной потянулся лес, и вовсе стемнело. Ещё и туман стал наползать. Мне стало как-то неуютно, я поёрзала на сиденье, потом начала нервно теребить краешек в футболке. «Съешьте яблоко!» – водитель протянул мне откуда-то взявшийся фрукт. «И не волнуйтесь, скоро прибудем!» Я взяла яблоко и нерешительно покрутила его в ладонях. Белый налив, снова он. Потом всё же укусила, раз, другой, и не заметила, как от него остался тоненький огрызок. «Теперь не пугайтесь!» Вдруг спокойно произнёс водитель: "А в следующий миг у меня выбило весь дух. Перед машиной возникло настоящее северное сияние. Оно вибрировало и переливалось всеми цветами радуги, казалось таким восхитительно красивым и одновременно пугающим. И не успела я даже вскрикнуть, как наш автомобиль проскочил сквозь него. Вспышка света полоснула по глазам, я зажмурилась. А когда открыла глаза вновь, всё было прежним. Вернее, так мне показалось в первую секунду. Потом же я поняла, что пейзаж вокруг изменился. Леса больше не было, его заменили луга. Небо чистое, с росой жемчужных звёзд и ярким серпом месяца. А ведь минуту назад была полная луна, мелькнуло у меня. Фонарные столбы тоже стали другими. И свет отбрасывали не желтый или оранжевый, а бледно-сиреневый. Да и разметка на дороге исчезла. «Что это было?» – испуганно спросила я, обглядываясь. «Что происходит?» «Ничего особенного». Водитель, в отличие от меня, оставался невозмутим. «Обычный переход между мирами. Мы почти приехали». И он показал на большой щит, где большими буквами с какетлевыми завитушками было написано: "Добро пожаловать в Талос". Стоп. Я сделал глубокий вдох. Что вы сейчас сказали? А переходи между мирами. Надеюсь, это шутка. Я никогда не шучу. Ответил водитель таким тоном, что сомнений больше не возникло. Я снова с шумом вдохнула и выдохнула. Так, спокойствие, только спокойствие. Всему этому должно быть объяснение. Другой мир? Ха. Что это за секретные материалы? А как насчёт странного северного сияния и смены пейзажа? У вас нет чего-нибудь выпить? Только вода, покосился на меня водитель. пышьте между сиденьями нашего вешко серебряную с гравировкой какого-то герба а внутри точно оказалась вода я сделала несколько больших глотков и откинулась на спинку сиденья из-за поворота вынырнул милый кирпичный домик в окружении цветущего палисадника подсвеченного розовыми фонариками а на аккуратном заборе вывеска цветы ведунии флоры При заказе слёзных тюльпанов от 100 штук хохотун трава в подарок. Хохотун трава. Надо же такое придумать. Меня саму начал разбирать нервный хохот. Чтобы успокоить его пришлось глотнуть ещё воды. Значит, другой мир, протянула я, пытаясь убрать с лица улыбку умолишонной. Вы меня похитили? Как инопланетяне? «Я везу вас на ваше новое место работы, господину Бенджамину Коуну!» Улысого водила не дрогнул ни единый мускул. «То есть он живет не в другом городе, а в другом мире?» «Да чтоб вас!» – воскликнула я в сердцах. «Вот чувствовала, чувствовала, что должен быть где-то подвох. Слишком все было идеально!» Но даже не могла представить, что вы подложите мне такую свинью. Нет уж. Я не согласна на такое. Давайте-ка разворачивайтесь и возвращайте меня в мой мир. К сожалению, ничем помочь не могу. Годитель пожал плечами. Вы подписали договор, и пока не истечёт его срок, не сможете вернуться. Ну, или если господин Коун сам не пожелает его разорвать. В любом из этих случаев приеду и отвезу вас домой. Не волнуйтесь, госпожа Тишкова. Вам здесь понравится. Ну да, понравится. А особенно, если наемся хахатом травы или что с ней делают? Пьют, настаивают, курят? Да чтоб её. Нет, ну надо так вляпаться по самые уши. И как во всё это поверить? Как? Закрыт клуб Аскал. Вход только для тёмных. Выхватил взгляд очередную вывеску. Мы уже ехали по улицам вечернего города. Невысокие в 2-3 этажа дома, каменная брусчатка, сиреневые фонари, витрины каких-то магазинчиков. Скамейки, зелень, клумбы. Похож на провинциальный европейский городок с многовековой историей. В принципе, довольно симпатично и не так уж страшно. мимо прошла парочка. Он едва ли не во фраке и шляпе цилиндре, а она в пышном укороченном платье аля 50-е-60-е годы, а за ними немолодая матрона в блузке с жабо и длинной юбке с турнюром. Да, странная тут мода, прямо фьюжн эпох. И как этот мир называется? Таос? Пенсиресавалась я, пытаясь уговорить рассудок не брыкаться, когда задают такие вопросы. Мир называется Дарквайт, охотно откликнулся водитель. А Талос один из его городов, на третьем месте по значимости после столицы Голдвайн. Значит, я ошиблась с ярлыком провинциальности. А насчёт Талоса, кажется, это название я всё же встречала в договоре, только не могла даже подумать, где именно находится этот город. Мало ли у нас в стране посёлков со странными названиями? Вот я слышала про деревню Париж в какой-то тьму таракани, а тут всего лишь Талос. Автомобиль еще минут десять поплутал по узким улочкам и остановился около двухэтажного дома. Сразу бросилось в глаза отсутствие освещения во дворе. Лишь из окон первого этажа лился неяркий свет. Забор был невысоким, решетчатым, с ожирными вплетениями, однако сквозь прутья торчала сорная трава, И ветки рассохшиеся на подстриженных кустов, что сразу придавало дому неухоженный вид. Мы приехали, сообщил водитель. А я не успела, а помнится, как он выгрузил мой чемодан, помог выйти мне и напоследок вручил визитку. Если будет нужна моя помощь, присылайте говарильник. Успешной работы, госпожа, и хорошо устроиться на новом месте. И уехал. Вот так взял и уехал, а я осталась стоять одна посреди улицы. Что ж, не торчать же тут всю ночь. Меня, как бы, должен ждать работодатель. Так что, Юлия, вперёд. Я развернулась к дому и чуть не вскрикнула от неожиданности. У калитки стоял мужчина, высокий, в чёрном костюме и шляпе, от полей которой на лицо падала тень. Откуда он появился? Я не слышала ни шагов, ни других звуков. Из воздуха, что ли, материализовался. А если это и есть Бенджамин Коун? На старика, конечно, совсем не тянет, скорее на его сына. Но мало ли. Простите, вы хозяин этого дома? Спросила я осторожно. Бенджамин Коун? Нет. В низком голосе сквозило холодное возмущение и даже презрение. «Я к нему по делу?» Мужчина демонстративно отвернулся, но я успела заметить прямой аристократический нос и волевой подбородок, и губы, сжатые в ниточку. «Надо же, какой неприятный тип!» «Но это его проблемы!» «Как и у меня здесь свои дела!» Я собралась поискать какой колокольчик или звонок, но калитка скрипнула и сама приоткрылась. «Кажется, меня ждут. Или же нас обоих?» Я распахнула калитку шире и вошла во двор. Затем обернулась на другого гостя, который по-прежнему стоял снаружи. Вы не будете заходить? уточнила я. Но тот не удостоил меня ответом, прочим, как и не сдвинулся с места. Ми лорд, вдруг раздался старческий голос, и на крыльце в ореоле света из приоткрытой двери показалась сухая, сгорбленная фигура в длинном домашнем халате. А вот, кажется, и мой работодатель, Бенджамин Кон с собственной персоной.